Ру. Сейчас. Ру и Тоши наклоняются под веткой жасмина, следуя за джок его заросшему плющом коттеджу. За коттеджем возвышаются хвойные деревья парка Spirit Forest, мрачные и молчаливые. Отовсюду капает вода. Ру бросает взгляд на Тоши. Она видит, напарник тоже чувствует живое присутствие леса, словно он наблюдает. Ждет мягко покачивается от невидимого ветра. Джо отпирает переднюю дверь и приглашает их войти. «Здесь только одна спальня, моя», — объясняет Джо. мама проводят все время в студии, вон там. Студия находится через лужайку от коттеджа, ближе к лесу. Плоское прямоугольное здание с бетонными стенами, очень похожее на гараж. Как я и сказал, мама спит в студии, там есть кухонный фронт». Джо по-прежнему говорит о матери в настоящем времени, его можно понять. Он не видел ее разбитого тела. Не принял того факта, что это его маму нашли мертвой на пляже. В коттедже аккуратно. У входа подставка для обуви, и крючки для одежды. Овальный столик стоит рядом с кухней открытой планировки со столешницей и двумя стульями. Гостиная размером с обувную коробку. Камин, судя по всему, недавно топили. Запах дыма еще витает в воздухе. «Странно для лета», — думает Ру. С другой стороны коттедж стоит в тени леса, на него почти не попадает солнце и сейчас холодно. «Дверь в мою спальню там, в кухне», — говорит Джо. «А там маленькая ванная», — он показывает на дверь. «Ты сказал, что пропали кроссовки твоей мамы. Она оставила их возле этой двери?» — спрашивает Ру да и ее курттка обычно висит на этом крючке рядом с фонариком и кепкой ты сказала она обычно берет с собой мобильный спрашивает тоши по кору медленно рассматривает интерьер на стенах фотографии арвин хартер она была красивой женщиной по цыгански красивой в животе уру возникает комок похожая ревность и нечто большее болезненные терзания Растущее чувство вины по непонятной ей самой причине. В погибшей определенно есть нечто знакомое, но если она окажется той, кого преследовала Ру, граница уже пересечена, и с каждой секундой она вязнет все глубже. Она снова уверяет себя, что этого не может быть. Да, как я говорил, я пытался ей дозвониться, но безуспешно. Возле тела не нашли телефона. Ру замечает на скамейке у входа холщовую сумку. Она чуть приоткрыта, и внутри виднеются полотенца и очки для плавания. На уголке полотенца логотип спортзала. Рекреационный центр Уиндзер Парк. Она смотрит на него, и внутри все сжимается. «Твоей мамы?» — спрашивает она. «Она любит плавать», — отвечает Джо. «Говорит, вода — символ бессознательного» и ей нужно погружаться, чтобы творить. У мамы есть подобные странности. В том числе гадание на картах Таро. Он переступает с ноги на ногу и вдруг трет глаза и без того покрасневшие и опухшие. Парень измотан. Он выглядит так, будто вот-вот свалится в обморок. «Значит, у твоей мамы есть членство в центре Уиндзер-парк?» «Осторожно, спрашивает ру Он кивает а еще она ходит туда в спортзал и любит бегать я внезапно он резко выдыхает и его глаза наполняются слезами простите джо тебе нужно отдохнуть если ты дашь нам контакты врачей твоей мамы и мы сможем быстренько осмотреть ее студию мы уйдем и вернемся уже позже с научно подтвержденным опознанием тогда мы сможем поговорить еще и приведем сюда команду для тщательного исследования помещения если ты не против. Он кивает и идет к комоду, открывает верхний ящик, роется и вытаскивает несколько листков бумаги. Вот он протягивает листы. Эти медицинские счета она еще не оплатила и, возможно, не планировала. Мы постоянно получаем повестки из-за неуплаты и тому подобного. Один из счетов за услуги ее врача в Уаквиле, Антарио, где мы жили. Еще один от стоматолога И один от психотерапевта. Там есть все контакты. Ру бросает взгляд на чек от терапевта. Твоя мама посещала сеансы психотерапии? Он сглатывает и опускает взгляд. Да, у нее были некоторые сложности. До моего рождения она пыталась покончить с собой. Ру и Тоша молчат. Джо поднимает взгляд. Она никогда не делала ничего подобного после моего рождения. Она бы не стала. Я знаю только из-за шрамов на запястье. Я спросила, откуда они. Тоши бросает взгляд на Ру. Ру не видела запястье погибшей на пляже. Она не сдвигала рукавов в куртке. Шрамы тоже помогут подтвердить личность. А здесь твоя мама ходила к психотерапевту Джо? Он качает головой. Говорила она в порядке. Ру протягивает Тоши медицинские счета. «Где нам найти расческу и зубную щетку у твоей мамы? В студии?» «Да, сейчас отведу». Джо идет на кухню, открывает маленький глиняный горшочек на подоконнике и достает ключ. Они следуют за ним на улицу и пересекают лужайку студии, он впускает их, включает везде свет и отходит. В отличие от коттеджа, здесь словно прошел ураган. Зайдя внутрь, Ру ударяется о велосипед, прислоненный к стене возле двери. Он падает на плиточный пол. У нее подпрыгивает сердце. Она нагибается, поднимает его и осторожно приставляет к стене. С двух сторон от руля висят сумки, на раме светоотражатель в виде бабочки. «Иногда она ездит на нем в спортзал», — говорит Джо. Стены увешаны большими картинами на разных этапах создания. На мольберте возле дальнего окна стоит пустое полотно. Старый деревянный столик рядом с мольбертом завален красками, бутылками, банками и кистями. Руи-тоши переглядываются, пораженные мрачными картинами. Грубые мазки красной масляной краски, словно кровь, покрывают черные воронки с желтыми вкраплениями. На другой изображены полулюди получудовища как на ее татуировке. На третьей фигура без лица в мантии с капюшоном держит серп, стоя на груди человеческих черепов. «Ого!» — говорит Тоши. «Мама зациклена на смерти», — тихо говорит Джо. «Она нарисовала их в Антарио. Мы перевезли их в фургоне». Ру подходит к картине. Под ней прикреплен к стене листок бумаги с написанным от руки текстом.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 говорит Тоши. Мама всегда говорила, искусство должно рождаться в тревоге и тревожить тех, кто спокоен. Ру думает о чеке от психотерапевта. Она подходит к другой картине, женское лицо, разделенное на две части. Мама называет ее Апата, поясняет Джо, в честь греческой богини. У нее на бедре татуировка с этой богиней. А какую роль Апата исполняла у греков, спрашивает Тоши. «Она воплощение обмана, жульничества и коварства», — говорит Джо. «Богиня лжи. Апата — один из злых духов, выпущенных из шкатулки Пандоры. И, освободившись, она бродила по земле тысячу лет, сеяла разрушение и использовала свой дар для обмана людей. Мама говорит, чаще всего люди обманывают сами себя, и поэтому лицо на ее картинке расколото. Ру поднимает бровь. Она проходит к странному шкафу, прибитому к стене перед столом. По сути, гигантской пробковой доске за открытыми дверцами. Из доски торчат булавки и виднеются дырки от уже вытащенных. Под некоторыми булавками крошечные клочки бумаги, словно все резко посрывали. «Для чего это?» – спрашивает она. «Для ее проекта». «Какого проекта?» «Она многое держала в тайне, в том числе и это. Какой-то дурацкий большой секрет». До того секретной, что она запирала эти двери, когда им не занималась. И настолько большой, что нам пришлось переехать сюда с другого конца страны ради ее работы над ним. Она уверяет, он станет большим прорывом. И она скрывала это от тебя? Он глубоко вздыхает. Не знаю, зачем она его прятала. Он смотрит на доску. Иногда, мне кажется, она прятала вещи от себя, чтобы не приходилось смотреть на них без крайней необходимости. «Значит, она сюда что-то крепила?» — спрашивает Тоши. «Не знаю. Я видел его исключительно с запертыми дверцами. На столе перед доской стоял ноутбук. Но он исчез. Я искал везде. Не могу найти ни его, ни телефон». руи и Тоши снова переглядываются. Ни телефона, ни компьютера. Пропала вся ее электроника. В дверь студии кто-то стучит. Все удивленно оборачиваются. Дверь со скрипом открывается. «Джо?» — появляется женщина. Она видит полицейских и округляет глаза. «Джо, все в порядке?» Но Джо внезапно белеет, как полотно. Молчит, смотрит на дверь, словно он ожидал увидеть мать. «Я Ханна!» — смущенно представляется незнакомка. «Ханна Коди из дома напротив».